На борьбу с урожаем. Трясусь со своей группой в развалюхе, которая когда-то называлась автобусом Павловского автомобильного завода. Это недоразумение прыгает, гремит и воняет бензином, выхлопными газами, и все время норовит свернуть на встречную полосу или в кювет. Поэтому водили постоянно требуется вертеть рулем во все стороны, поправляя курс. Давно этот агрегат требует списания или капитального ремонта. Но вряд ли это что-то может исправить. Гляжу через дыры в корпусе на проносящийся асфальт под автобусом. Не провалится бы под пол из-за перегруженного салона. Сегодня утром, собравшись перед зданием нашего факультета, мы долго ждали обещанное из колхоза транспортное средство. Наконец кто-то из доконата прибежал и сообщил, что надо самостоятельно добраться до Ленинградской окраины в Купчино, где нас заждался автобус. Стенная ругаю колхозного водителя, неспособного доехать до места встречи с будущими компьютерными гениями и лучшими представителями технической интеллигенции, одетыми в настоящее время как бомжи, в самое худшее, что нашлось. И сапоги. Принялись разбирать кучу из рюкзаков, сумок и чемоданов, разыскивая свои вещи. «Надеюсь, водитель догадается поставить автобус рядом со станцией метро, чтобы не пришлось таскаться с мешком покупчина», — заявила высокая девчонка в очках, с трудом взваливая большой рюкзак. «Мужчины, будьте джентльменами, помогите хрупким девушкам с грузом», — заявила другая. Переглянулись с Игорем и взяли за лямки рюкзак у хрупкой на вид девчонки. Нашему примеру последовали и некоторые ребята. Коммурой Староста 1 свалил чужой рюкзак на плечо и прямо направился в сторону станции метро. Чем-то его набило поинтересовался я у хозяйки нашего рюкзака, считая, что в колхозе кирпичей не хватает. Наверное, рассчитывал накачать мышцы по пути, подключился мы напарник. Так, всем необходимым смутилась девчонка, державшаяся рядом со своим имуществом. Как ты его сюда допёрла? Мне брат помог. Впереди нашей растянувшейся процессии шёл куратор группы Всеволод Константинович и староста Дмитрий Афонин, которого ребята уже начали звать за глаза Афони с сапогом или капралом, намекая на его армейское прошлое. На первом собрании группы он, не подумав, начал качать права и строить бывших школьников. Для знакомства и проверки присутствующих я буду зачитывать список группы по фамилиям. Названны поднимайся и говорит я. объявил и открыл свой журнал старосты. Алиев Закир я неторопливо понюхал сухочерноволосый кучерявый стройный паренёк кавказской наружности. Андреев Александр здесь отозвался высокий парень с растрёпанной шевелюрой соломенного цвета сидевший на первом парте. Староста недовольно уставился на него, пока названный не понял свою промашку. Недовольно поднялся и неловко выпрямился, исправился. Я староста удовлетворённо кивнул и продолжил. А фоне Дмитрий, я назвался и овёл взглядом группу. Бленкова Наталья, я здесь, вскочила полноватая девчонка, поправив платье. Просто я поправил её староста. Девчонка кивнула со скептической улыбкой и села. Бурешова Галина. Я Звонко выкрикнула стройная девчонка с косами, завязанными на затылке, вышла из-за стола, вытянула свои пятив грудь и поедая глазами начальство. По группе прокатились смешки и говорок студентов. Садись-ки в ногу, голова Дмитрий. Есть, вскинула Лиха к голове руку насмешницы и села под смех присутствующих, превращая обычную перекличку в шутовство. После нее многие стали изгаляться над процедурой проверки и знакомства с затеянной старостой. «Тут — Тут-а? — Здесь-а? — А-эм, английский. Кто-то вставал или просто отрывал задницу от стула и снова падал, выслушивая упреки от все более раздраженного старосты, начинающего все больше наливаться краснотой. — Да, здесь вам не там, — улыбнулся я, наблюдая за разгорающимся конфликтом. Какой-то парень огрызнулся на замечание. Здесь не армия, мне не за чем тянуться. Порядок должен быть во всём, назидательно заметил староста. Ещё такие умные, то почему строем не ходите и форму не носите, пробормотал я в стол, хмылясь. Окружающие всё же услышали и захмыкали. Пары Ген Руслан прозвучали очередное фамилия и имя. Парень в соседнем ряду что-то черкущий на листе бумаги поднял вверх руку с ручкой и отреагировал. "Парыгин", повторил староста. Слушаю вас внимательно, капрал выпрямился на стуле сосед. Вы должны подняться и ответить, я, устало заявил староста, вероятно уже жалея о тейном. "Зачем?" спросил Парыгин, откинувшись на стуле и глядя честными глазами на старосту. "Потому что я так попросил". Я лез, дёрживаясь, сообщил староста. Не хочу, буркнул тот и слонился над листком. Порыгин, повысил голос, Дмитрий, прошу встать. А что будет, если не встану, проговорил Порыгин, не поднимая головы и продолжая черкать на листе. Староста не нашёлся, что ответить наглоцу и только стоял, покраснев и приоткрыв рот. Ничего, отметил Порыгин с удовлетворением. — Не стоит вводить здесь армейские порядки, товарищ Капрал. — Делом надо заниматься. — Делом! — указал старшему и вновь принялся рисовать на листе. Я уже смог рассмотреть, что он выводил на листочке. Какую-то фигуру в виде шаржа в армейской форме и сапогах. Наверное, нашего старосту. А дед Порыгин был щегольский. В джинсовом костюме, точно по фигуре. в импортных белых кроссовках, а с левого запястья свисали часы с зелёным циферблатом на металлическом браслете, похожее на японский ориент с автоподзаводом. Упакован. Форцуют или родители имеют доступ к дефициту, предположил мысленно, но рисует хорошо. Избалованный мажор, не терпящий диктата. С трудом подавив гнев, староста продолжил перекличку, и когда дошёл до моей фамилии, то я отозвался, как требовалось, но не вставая с места. Замечания не последовало. Коллектив победил солдафонщину. Выгрузившись на последней станции метро и поднявшись на поверхность, завертели головами, разыскивая наши средства доставки. — О нет, не может быть! — простонал кто-то из девчонок, когда из ржавого пазика нам замахал мужчина. — Это еще и ездят? — пошутил Игорь. И людей возит, добавил я. Вперёд, скомандовал всем Владимир Алексеевич, скептически глядя на колхозный автобус. С шутками начали грузиться в обшарпанный салон. В автобусе выяснилось, что им места на потёртых сиденьях всем не хватило. Оказалось, что за нами приехало целых двое представителей колхоза, не считая водителей. "Да вы там поосторожнее", предупредил один из мужиков. Там продукты, кивнул на узлы и мешки, сложенные на ступеньках у задней двери. Вот зачем понадобилось двое представителей. Колхозники, воспользовавшись оказией, приехали в город закупиться провизией. Водитель молчал, обиженный на шутки не сдержанных на язык студентов. Продуктами затарились вместо того, чтобы нас от института забрать, предположил кто-то вслух. Водила боится по Ленинграду ездить. Вдруг встанет на перекрестке. Гаишников боится. Ага, в городе светофоры и дорожных знаков полно, которое надо знать. Это не по колхозным полям рассекать. Что-то мне тревожно, парни. Доедем ли? Не унимался один из самых говорливых. Да толкаем. На попутках доберемся. Шутя и переговариваясь, разместились в салоне, завалив проход рюкзаками, сумками и чемоданами. Пришлось взять хрупкую владельцу рюкзак на колено, так как мы с Игорем оказались массивными, а пассажирских мест не хватало в салоне на всю группу.